Глава 36. Инициатива до этого была в наших руках, поэтому мы почти справились с пятью атомитами. А вот сейчас что делать? Пока наблюдал за всем этим безобразием лежа на боку, мрачно набивал магазин патронами. В голове царила стерильная пустота. У меня часто такое бывает, когда нахожусь в тупике. Приходит светлая мысль, это как катарсис. Я сорвался с места и со всей доступной скоростью спустился по лестнице. Найти позицию мамбы не составил особого труда из-за отборной брани на испанском языке, который та азартно разила врага, пока тот спрятался. «Я вниз», — сообщил я негритянке. «Придави их огнем». «Ты ранен? Куда?» — взбеленилась мамба. «Жить надоело». «Времени нет с тобой спорить», — возразил я. От Белаза сейчас набегут. Если у нас не будет к этому времени пулемета...» «Нам хана», — закончила мою фразу крестная. «Давай бегу, я прикрою». Снова я сорвался с места и выскочил из подъезда. В общем-то, пробежать-то нужно было немного. Но как же тяжело мне дались эти метры. За спиной заговорила штурмовая винтовка под 410 калибр, щедро поливая пулями соседнее здание. Если кто-то из врагов высунется и выстрелит, то в упор, скорее всего, не промахнется. Последние метры довалявшегося на дороге пулемета я преодолел огромным скачком, чтобы укрыться за обшитым стальными листами бортом машины атомитов. Раненую ногу прострелила болью, и мне пришлось покатиться по дороге. Выматерившись, я подхватил пулемет и спрятался за избыточно большим и широким колесом для уаза. Ручной пулемет системы Дегтярева лег в руки приятным весом. Мамба прекратила огонь на подавление, а я, решив, что настала моя очередь, высунулся из-за колеса с пулеметом, тут же встретился взглядами с атомитом танцором, замахнувшимся для броска гранатой. Не раздумывая ни секунды, вдавил спуск. Старичок РПД вздрогнул в руках и выпустил короткую очередь патронов на пять. Снова спрятался за колесом. В темноте подъезда грохнула граната. Остался последний враг — автоматчик. Выждав несколько секунд, когда Мамба и Мазай снова начнут стрелять, пригибаясь, заскочил в подъезд. А здесь пошел тихо, как только мог, ориентируясь на звуки выстрелов АК-47. Пятый атомит обнаружился на лестничном пролете между вторым и третьим этажами пытающимся сменить рожок левой рукой. Правая плетью повисла, перебитая в локте ружейной пулей. «Хендер-хох!» рявкнул я, наставляя пулемет на мутанта. «Так-так-так-так-так-так-так-так!» Начал кивать Атомид, но руки не поднял и вообще своего занятия не бросил. «Лапы в гору, сказал!» — придавил голосом я. «Не поднимешь, стреляю!» Враг не внял. Я нажал на спуск. Две пули пробили грудь, а мутант, несколько раз дернувшись, затих. Подхватил автомат, вытащил несколько магазинов и гранату из разгрузки. Снова сорвался на бег, заспешив к своим. Только на выходе из подъезда замедлился и вышел с разведенными руками, чтобы разгреченные боем соратники не угостили меня свинцом. Очень не хватает связи. Поторопился перебежать, но не успел. Раздались выстрелы. Несколько пуль взрыхлили передо мной землю. Подоспевшие от малого дредного атомиты открыли огонь. Пришлось упасть и отползти обратно. «Ну, это совсем не дело», – пробормотал я и разложил пулеметные сошки. «А если так?» РПД выплюнул несколько коротких очередей. Наступающие были метров в пятидесяти, что вообще не дистанция для ручного пулемета. Самые понятливые откатились, а двое самых неудачливых упали. Один атомет тихо себя вел, а вот второй громко и нечленораздельно орал во всю мощь легких и голосовых связок. Но только стоило мне подумать, что я охладил пыл мутировавших парней, Как оказалось, что это еще не все. Со звоном разбилось оконное стекло в угловой квартире на втором этаже, и оттуда раздалась серия гавкующих оружейных выстрелов, заставивших противника продолжить отступление. Спустя же несколько секунд отступление атомитов превратилось в бегство под пулеметным огнем и меткими выстрелами моей крестной, успевшей забраться на крышу. Но из-за угла мэрии выполз малый дредноут всей своей угрожающей тушей. Я уже хотел отступить под защиту стен, так как увидел, что башня зенитки доворачивает орудие в нашу сторону, но не успел. Мамба открыла огонь, метко всаживая пули фигурки на крыше переделанного Белаза. Все это безобразие прекратили несколько очередей зенитки, изрешетившие стены типовых панельных домов. Я успел закатиться в подвал. По голове словно ударили молотком, в глазах потемнело. Когда я немного пришел в себя, Оказалось, что мой изрядно изглазданный камуфляж засыпан побелкой и еще какими-то кусками. На зубах скрипел песок, а в голове гудело не хуже трансформаторной будки. Слух работал словно из-под воды. Спустя несколько секунд пришло осознание, что я лежу в этом подвале. В общем-то, не просто так. У нас вообще-то тут война. Только после того, как выбрался, понял. По хрущевке, где я спрятался, отработала прямой наводкой гаубица. Однако крестная уже наказывала метких артиллеристов. По позиции Мамбы снова шарахнула очередь из зенитных пулеметов, заставляя замолкнуть и ее штурмовую винтовку. В этот момент пошла вторая атака. «Ничего, ребята, у нас тут и пулемет имеется». Пока я охлаждал пыл атакующих несколькими короткими очередями, ко мне через дорогу подбежал весь засыпанный побелкой мозай. «Командир, я пустой!» – крикнул он так, что я понял, сегодня ни одного меня контузило. «АК-47!» – ответил я так громко. «Знакомый аппарат!» – щербат осклабился он. «Так забирай!» От сердца отлегло, когда на пятом этаже соседнего здания разбилось вдребезги окно и зазвучали сухие выстрелы штурмовой винтовки крестной в перемешку с испанскими ругательствами. «Вот!» – восхитился Мазай. «Есть же женщины в русских селениях!» У меня складывалось впечатление, что этому мужику нравится происходящее. Я отдал ему три магазина к его веслу. «Давай на третий, в угловую!» выкрикнул ему команду. «На ступеньках будет дохлый атомит! Обшмонай!» «Ага!» В следующее мгновение тяжелые кирзовые сапоги глухо загрохотали по лестнице. Снова пришлось пострелять из пулемета по черным балахонам. Ствол РПД раскалился от интенсивной стрельбы. Стало затруднительно целиться из-за поднимающегося раскаленного воздуха над металлом. Поэтому я не сразу понял, что вижу, и чуть было не всадил в следующую очередь по черному безоружному балахону с белым флагом. «Занятно!» Пользуясь передышкой, я снял флягу с живуном и сделал несколько хороших глотков, не сводя взгляда с приближающейся фигуры. Оружие не видно. Походка плавная и размеренная. Слишком спокойно для человека, идущего на пулеметы. Для человека ли? Мутанты на людей совсем не были похожи. Причем если к внешности их можно со временем претерпеться, то вот к пожиранию мертвечины. Ладно, даже зараженных можно простить. Это уже не люди. Но как быть с людоедством? Стало даже интересно, о чем таком парламентер хочет договариваться. Или это военная хитрость? Пока нам заговаривает зубы парламентер, с тыла нас уже обходит отряд мутанского спецназа. Нет, пока атомиты не показали себя крутыми бойцами. Да, на их стороне имеется численный перевес и малый дредноут, но это пока. Если они продолжат вести боевые действия в том же духе, то их перевес ненадолго, хватило бы патронов. Балахон под флагом перемирия оказался женщиной. Это было не спрятать под мешковатым балахоном. «Подходи, не бойся!» – крикнул я ободряюще. «Мы по людям под белым флагом не стреляем!» Атомитка подняла лицо, и я чуть не выругался. Из-под капюшона блеснула стальная маска. Она безошибочно посмотрела сначала на меня, залегшего за ступенями крыльца, потом на третий этаж, где должен был засесть Мазай, а после, неестественно повернув шею, на пятый, где схоронилась мамба.